Голова, 5 желудочно-кишечный тракт. Запор у ребенка. Не хочет ходить в туалет. Именно не хочет. Он боится, нервничает, тревожится. Он словно бы сжат, как будто в теле этого малыша есть запрет на проявление и открытость. Внутри нас естественным образом что-то сжимается и разжимается. Что-то должно прийти, оно приходит. что-то уйти, оно уходит. Наше здоровье выглядит как баланс, и если он нарушен, стоит пристально посмотреть на то, что не должно уходить. Малыш топчется на месте, мучается, испытывает боль, но в туалет не идет. Так ведут себя хранители. Стойкие хранители семейных секретов. По правилам системной терапии, Младший член системы будет хранителем. И они держат семейный секрет в себе. Мама хотела этого ребенка, как и двух предыдущих детей. Хотела по-особенному. Неистово. В какие-то моменты желание было доведено до абсурда. Зачем? Ведь у тебя уже есть двое детей. Тебе больше сорока, ты рискуешь. Но она шла на риск, ибо на уровне души ей тоже хотелось Раскрыть секрет. Мы не говорим с родителями, если родители не говорят с нами. Мы не задаем им вопросов, не интересуемся, просто воспринимаем жизнь такой, какой они нам ее предложили. Или спустя много лет, став взрослыми, замечаем несостыковки, белые пятна, отсутствующие детали, нелогичность, а порой и откровенный абсурд. по-прежнему не спрашиваем, мы болеем или болеют наши дети. Болезнь как разрешение спросить «мама, кто мой отец на самом деле?». Мы не помним дату брака родителей, потому что если начнем считать, поймем, что зачатие наступило до брака, а мы не хотим этих нюансов, они напрягают нас. Нам никогда не придет в голову, что зачатый до брака малыш может быть не ребенком супруга. Мы не будем считать, не станем скрупулезными и внимательными. Мы не хотим этой правды, потому что мама ее не хочет. Родители живут вместе, и мы не знаем, что папа спас маму от позора. Забеременела она вовсе не от папы. Никто никогда об этом не узнает до тех пор, пока не придет болезнь, разрывающая малыша от напряжения. Прошло много времени, и секрет может быть раскрыт. Главное вовремя успеть, чтобы участники событий все еще были живы. Почему малыши? Я очень люблю этот термин, потому что родители малышами своих детей. не считают. Родители привычно просят малыша скорее подрастать и становиться самостоятельным. А если появился второй ребенок, малыш автоматически перестает быть малышом и становится старшим братом или сестрой. Родители любят транслировать ребенку, что он большой, а взрослый и пора бы уже. Но даже если он старший, он остается малышом, даже если это вам неудобно. даже если вы тоже хотите быть малышами. Малыш — это малыш, а вы взрослые, даже если вы не были готовы к этой новой расстановке сил. У малышей иногда возникает трудность походом в туалет. Обычно эта проблема приходится на возраст 2-3 года, реже у детей постарше. Малыш не идет в туалет по-большому, терпит день, два, три или более. Иногда ребенок откровенно боится пойти в туалет. У этого страха нет оснований и объяснений. Ребенок не может объяснить, чего именно он боится. Он может стонать, сжиматься, топтаться на месте, даже плакать, но в туалет не идти. этокий психологический запор. Такие вопросы не решаются слабительными. вернее, решаются ситуативно и в моменте, их стоит использовать, следуя рекомендациям врача. Но параллельно нужно обратить внимание и на большой психоэмоциональный контекст проблемы. Как вы уже поняли, речь пойдет о большом секрете. Это может быть как секрет матери, так и большой системный секрет. Какого рода секреты встречаются чаще всего? Это измена. Не просто измена, а ребенок, родившийся от другого мужчины. Он может родиться от измены, которая произошла по собственной воле женщины или от изнасилования. Это тоже большой секрет в системе, о котором вам не расскажут за чашкой чая или за столом на семейном празднике. Беременность. как многогранник имеет тысячи разных сторон и я знаю столько же истории об отцовстве и материнстве, которые никогда не выйдут на поверхность как говорил берт хелингер мы узнаем о нарушении порядков по их последствиям нам кажется что, совершив тот или иной поступок в нарушение порядка, его нужно просто скрыть, и тогда не будет последствий и ответственности. Но они будут, непременно настанут. Однажды вы узнаете, что ваш отец взял вашу мать в жены, когда она уже была беременной. Но совсем не от него. Он спас ее, но благодарности здесь Не место? Гореванию? Стыду? Беспомощности? Нет места. Тогда все это будет прожито кем-то другим. К сожалению, вашим малышом. Или вами. А что у взрослых с проблемами желудочно-кишечного тракта? Все до боли в желудке просто. Мы поглощаем какую-то информацию, какую-то внешнюю историю через пищеварение. Переживания. Мы начинаем пережевывать стрессы, как мы пережевываем пищу. Так мы обходимся со стрессами. Желудочно-кишечный тракт напрямую связан со стрессами, событиями, переживаниями. Язва желудка относится к тем семи заболеваниям, которые считаются психосоматическими. Я говорила об этом ранее. Бактерия хеликобактер до сих пор вызывает у меня удивление. На мой взгляд, это чисто психосоматическое заболевание. Рак желудка- это ситуации, которые пережиты не были. А мы с вами знаем, что стресс важно проживать, переживать, проживать, перемолоть, не пытаться заглотить, выташнить, прожить ситуацию. Это и есть наша задача – пережить на ментальном, эмоциональном уровне, на уровне разума, чувств на всех уровнях. Фредерик Перлс говорит, что пережевывать и переживать – это примерно одно и то же. Оба процесса можно соотнести. В обычной речи есть аналогии, похожие на пищеварение – Например, я проглотил этот стресс, я его не переживал, я переживаю. вспомните, желудочные спазмы часто происходят на фоне стресса это все знают. мы грешим на гастрит и язву, но на самом деле это мы не проживаем свое переживание. Не соотносим свою боль в животе с тем, что мы только что пережили. Нам кажется что мухи отдельно, а котлеты отдельно. Пойду таблеток напьюсь, а вось полегчает. Или смектой все залью, и будет мне счастье. На самом деле ничего не проходит, и мы переходим к хроническим заболеваниям и носим тот или иной симптом с собой до бесконечности. Хэштег «Чего делать-то, делать-то чего?» Важно выводить ситуацию на уровень осознавания. Когда вы свои физические состояния начнете чувствовать и понимать, только тогда сможете сделать шаг в сторону своей симптоматики. Можно уменьшить физическую боль в разы. Все остальные органы — это уже глубина, некий бермудский треугольник. Нам нужно очень сильно постараться чтобы заболел желчный пузырь или появились камни в почках. Камни в желчевыводящих путях. Желчный пузырь – это наш ответ Чемберлену. Защитная реакция на злость, агрессию в наш адрес. Важно иметь внутренний посыл агрессировать. Не смей так со мной. Если не дать ярости выхода, Блокировать свой ответ «я же хорошая», «не умею говорить нет» каждое слово будет откладываться камнями в желчном пузыре или травмировать желчевыводящие пути. Камнями мы охраняем себя от нападок. Умение защищаться, не защищаться, находится в желчном пузыре. Вся нагрузка на него, эмоции, подавляются в желчи. Про камни предложу вам любимый тест. Представьте своих знакомых, тех, что абсолютно неконфликтные люди. У каждого есть такие. Славные, никогда не повышающие голос, мирные и примеряющие всех. Можете проверить. Я даю гарантию 99%, что у них камни в почках. Более того, если эти люди взрослые, такие приступы были у них неоднократно. Что такое наши почки? Какую функцию они несут? Это фильтр. Хорошие люди фильтруют свою речь и фильтруют, и фильтруют, а любое чувство, которое не было отреагировано, возвращается в виде симптома. Меня раздражает моя коллега по работе, но мама воспитывала, что нужно со всеми мирно общаться. Поэтому я буду улыбаться при встрече, хотя ее ненавижу. Буду делать вид, что все прекрасно, потому что негативные эмоции испытывать грешно. А я раз это схавала, два, три, пятнадцать, сто, а потом меня просто увезут на скорой в муках доставать почечные камни. Моей знакомой недавно удалили желчный пузырь вместе с камнями, которых было больше трехсот. В больницах есть такой аттракцион — положить в ряд все эти камешки перед пациентом. На столе лежали 25 лет подавления нападок, унижения, хамства и агрессии мужа. Я сказала тогда, каждая фраза, на которую ты не ответила, лежит сейчас перед тобой в виде этих камней. Упражнение. Выдавайте агрессивную реакцию. Разрешите себе сказать «Закрой рот!» «Ты охренел, что ли?» «Мать, отвали!» Когда желчь отправлена по назначению, она выходит вовне, и человек лечится. Хэштег «Чего делать-то? Делать-то чего?» Говорить «Нет ртом, а не телом». отказывать сопротивляться для этого у нас есть речь речь особое достояние человека ни у одного животного нет речи а у нас есть наша речь связана с мозгом и способность говорить является отраженным вовне нашим внутренним состоянием говорить необходимо слова это освобождение Выраженные и поднятые на поверхность чувства и ощущения. Наша речь — великий дар, исцеляющий нас. Системный подход, в котором я предпочитаю работать, имеет опцию «разрешающая фраза». Разрешающая не от слова разрешения, а от слова «решение». «Сказать» значит «решить». «Решить» — быть здоровым. Например, ребёнок не хочет идти в школу или просто просыпается по утрам с тошнотой. Он не может сказать маме «я не хочу идти в школу», потому что мама ответит что-нибудь типа «не выдумывай», «так нельзя». Но ему нужно что-то сделать со своими нежеланием или страхом или напряжением. Тогда тело спешит на помощь, ведь тошнота — это наша, «нет».